Никто не принял участия в моей горькой судьбе. Да и правда, какое людям дело до несчастья других? И каким же знатным именем назвал себя твой Фиолин? спросила Нище, когда они уже близко подходили к трактиру. Он назвал себя Персиньи. О, теперь он знатный генерал. Я видела его недавно в экипаже на улице Ривали вместе с президентом.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 чтобы я могла уплотить издержки за время болезни. Я шила день и ночь и еле зарабатывала на хлеб. от утомительной работы глаза мои слабли и отказывались служить. Доктора объявили мне, что я могу ослепнуть и запретили шить, чтобы хоть сколько-нибудь сохранить зрение. Тогда я впала в ужасную бедность, которая и заставила меня просить милостыню, чтобы не пойти дорогой разврата. и не погибнуть окончательно в омуте этой проклятой городской жизни. Я не хотела сделаться женщиной, торгующей своим телом. И вы не пошли к отцу? Несколько лет тому назад, когда я вынуждена была сделаться нищей, я как-то нечаянно подошла к дому отца. Как болели тогда мои бедные глаза от слез, которые я проливала у этого дома. Это был дом палача, но и мой родительский дом.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 Не говорите этого. Он был прав, хотя и поступил со мной ужасно, оправдывала Марион Хейдеман, так звали раскащицу своего отца. С этого времени я сделалась нищей, просящей милостыню у прохожих. Фиалина же я ненавижу так сильно, что никогда не пойду к нему и не скажу о несчастье, виновником которого он был. В это время обе спутницы достигли трактира. У меня нет денег, чтобы заплатить перд ору, хотя я ничего не делала, сестра, сказала нищая. «Идемте вместе, Марион. У меня есть немного денег, и он даст нам поесть, сказала старшая и вошла первая в дверь трактира. По странному случаю, сегодня вечером здесь были особенные гости. Старый, сгорбленный человек, похожий на цыгана.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 казалась очень молодой, хотя одежда бродяги, закрытое лицо и мрачный свет от лампы не давали возможности рассмотреть ее черты. Цыганки изредка перебрасывались между собой несколькими словами на непонятном языке. За буфетом стоял всегда улыбающийся, добродушный фердор. Он повернул свое круглое бритое лицо к входящим, которые были его давнишними посетительницами.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 Хотя и покрытая морщинами и изношенная от беспорядочной жизни, все таки носила на себе следы былой красоты. Эта нища должно быть была когда-то прекрасна. Черты лица были поразительно правильны. В ее больших глазах с темными ресницами мелькал порой огонёк грусти. Волосы, видневшиеся из-под шёлкового старого платка, были совершенно седые. Должно быть что-то роковое. случилось в судьбе этой женщины, что толкнуло ее на этот тернистый путь. Какое преступление совершила она, из-за которого пала так низко, что должна просить ночлега у перд Она была добра, как и все легкомысленные женщины. Она заплатила за Марион и за себя хозяину, спросила хлеба, мяса и стакан вина и предложила все это другой нищей. Возьмите это и кушайте, сказала она, съев немного мяса, поставленного перед ней на столе.